Часть третья. Становление провидца. Слияние Будды и бунтаря. Заручившись поддержкой правильных союзников, обретя самоуважение, приняв саморазвитие и самопревосхождение в качестве жизненных целей, вы готовы сделать следующий шаг – встать на путь изменения мира. Вы научились жить согласно собственным ценностям, привлекли людей, необходимых для воплощения вашего видения в реальность. Первая часть книги. Вы создали структуры для увеличения результативности. Вторая часть книги. Самое время переключить передачу. Третья часть познакомит вас с практиками правитческого мышления и их применениями. Речь пойдет о влиянии на саму Вселенную. Станьте тем лидером-правитцем, каким должны стать. Создавайте вдохновляющие миссии, которые подталкивают вас и всех окружающих к действию. Научитесь работать с коллегами как единое целое. Я называю это моделью коллективного разума. Станьте устойчивыми к выгоранию на работе. Поймите, что вам не нужно жертвовать здоровьем, личной жизнью или семьей. Вот краткое описание того, что вы узнаете. Глава 7. Пробудите провидца внутри себя. Мотивация – это дуравило. Вдохновляющая миссия заставляет вас и всех, кто ее разделяет, действовать. Смелое видение – это сила. Создавайте храбрые цели которые помогут человечеству развиваться. Глава 8. Коллективный разум. Мир, как и бизнес, быстро меняется, технологии развиваются стремительно, намного быстрее людей. Чтобы оставаться конкурентоспособными, команды должны сотрудничать на сверхчеловеческих скоростях. В этой главе вы узнаете, как сломать иерархические модели поведения в команде, чтобы быстро внедрять инновации и работать как единый организм. Вы поймете, как стать коллективным разумом. Я расскажу вам об этой модели и о бывшей военной системе для оптимизации коммуникации под названием «Цикл Норд». Глава 9. Прокачка личности и прекрасные разрушения. Пора выйти за рамки мифа о тяжелой работе. Перейдите на новый уровень отношения к работе, на котором вы получите доступ к расширенным состояниям сознания и начнете легко справляться с любыми задачами. В этой главе вы узнаете как добиться слияния Будды и бунтаря внутри себя и навсегда избавиться от стресса и эмоционального выгорания. Каждый человек живет между двумя мирами. Ваш внутренний мир – ключ к той личности, которой вы хотите стать. Она формируется за три этапа. Я покажу вам еще одно трансформационное упражнение. Оно поможет вам легко стать тем, кем вы действительно хотите быть и получить доступ к жизни, о которой вы мечтаете. Глава седьмая. Пробудите провидца внутри себя. Хорошие лидеры обладают виденьем и вдохновляют других, чтобы помочь им превратить видение в реальность. Великие лидеры создают больше лидеров, а не последователей. У великих лидеров есть виденье, они делятся им и мотивируют других создавать свое собственное. Рой Т. Беннет. Свет в сердце. Нет ничего лучше, чем жить и работать, пытаясь воплотить в реальность свое безумное виденье. Любая мечта, которой вы себя посвящаете, должна вдохновлять вас и не давать вам спокойно спать по ночам. Открою вам большой секрет. Чем безумнее ваше видение тем его легче воплотить. Приняв эту точку зрения, вы, возможно, поймете, что видение даже не ваших рук дело. это сама вселенная ведет вас по нужному пути. В 2003 году, в 27 лет, я уволился с поста вице-президента многообещающего стартапа в Кремниевой долине чтобы посвятить свою жизнь карьере, которая много для меня значила. Я решил преподавать медитацию. Мой самый первый сайт обеспечил мне достойную жизнь. Я проводил занятия медитацией по всему миру, но я быстро понял, что моя новая работа стала менее прибыльной, чем предыдущая. Я едва не разорился. И вот чтобы свести концы с концами, я начал параллельно руководить агентством цифрового маркетинга. Мы создавали сайты для писателей. Одним из таких авторов стал Боб Проктор – Проктор – американский писатель, лектор и тренер личностного роста. В 14 лет я нашел его книги в библиотеке моего отца. Проктор – настоящий эксперт по менталитету богачей. В 2006 году Бобу Проктору нужен был сайт. На эту работу он нанял меня. И это стало огромной частью. Проктор был одним из моих героев. Парнем с самого популярного DVD в мире в то время. Боб, долбанный Проктор из секрета! Я не мог поверить своему счастью. Мы начали работать вместе и постепенно сдружились. Его карьера стремительно развивалась. А я гордился тем, что помогал ему в этом. Я разделил свою жизнь между преподаванием медитации и работой с моей крошечной командой из 18 человек. То была ранняя версия Майндвайли. Мы специализировались в основном на создании площадок для других брендов, личностного роста и едва окупались. Но всё должно было измениться. Мой мир готовился взорваться – И Боб стал катализатором этого взрыва. В своей первой книге «Код экстраординарности» я ввел термин «Прекрасное разрушение». Вот что оно означает. Иногда приходится разрушить какую-то часть своей жизни, чтобы освободить место для чего-то большего. На тот момент моя жизнь была неплохой, но далеко не великолепной. И я расслабился, даже не заметив этого. У меня не было конкретного видения. Я просто плыл по течению из года в год. Я был сосредоточен на краткосрочном росте и не понимал, насколько ограниченным было мое мышление. Так продолжалось до тех пор, пока Боб Проктор прямо не указал мне на мои недостатки в ресторане в центре Лондона. Я прилетел в Лондон, чтобы провести семинар по медитации для небольшой группы из 30 человек. Проктор тоже был там. Читал лекцию для тысяч людей в соседнем отеле. Он любезно пригласил меня присоединиться к нему за ланчем. Я явился на встречу в футболке и джинсах, И, конечно же, Боб Проктор пришёл в выглаженном классическом тёмно-синем костюме с однотонным красным галстуком и со сверкающими часами на запястье. Боб всегда был человеком безупречного вкуса и стиля. «Так что же привело тебя в Лондон, Вишан?» В моей голове крутилась мысль. «Боб, ты будешь так гордиться мною. Я теперь преподаю медитацию, а не просто создаю сайты». Я рассказал ему, что на мой семинар пришли 30 человек. Каждый заплатил по 300 фунтов за билет. Я поделился с ним радостью, которую мне приносят эти лекции. Рассказал ему о жизнях, которые помог изменить к лучшему. Боб помолчал, а потом спросил. «Постой, постой, ты прилетел из Малайзии в Лондон? Это же около 15 часов. И ты оставил дома жену и годовалого сына?» «Эт, ну да», — ответил я. «Надеюсь, ты хотя бы летел бизнес-классом?» — спросил он. «Боб, я зарабатываю всего 3000 долларов за семинар. «Если я буду летать бизнес-классом, а останусь без прибыли», — объяснил я. Боб посмотрел на меня широко раскрытыми глазами, как мультяшный персонаж. Потом сморщился и глубоко вздохнул. Я знал, что сейчас прозвучит нечто глубокое и мудрое, и понимал, что слышать это будет неприятно. «Ты путешествуешь в такую дали так мало зарабатываешь? Ты зря теряешь время!» — твердо сказал он и вздохнул. «На твоем месте я бы этого не делал», — добавил он. Я услышал тревожный звоночек в голове и тут же мысленно попытался оправдать собственные действия. Но мне нравится преподавать. Я наполняю смыслом жизни своих студентов. Я вывел свой бизнес на международный уровень. И вовсе не трачу время впустую, а ещё... А ещё... К счастью, в присутствии Боба я держал рот на замке. И не позволил ни слову слететь с моих губ. «Ты способен на большее! Ты слишком мелко плаваешь, Вишен!» «Я... Что?» «Да ты издеваешься!» Про себя я выражался куда грубее. «Дыши, Вишен, дыши!» Боб был одним из самых милых, сострадательных и добрых людей на Земле. Но в моем мозгу крутилось только «Пошел ты, мистер Боб Проктор, вместе со своими модными костюмами, миллионами и потрясающим парфюмом!» Разумеется, вслух я ничего такого не сказал. Все проглотил, потому что глубоко внутри понимал, что он прав. Его слова застряли у меня в голове. Я закончил свои семинары и взял билет на 15-часовой перелет домой эконом-классом. У меня было много времени, чтобы все обдумать. На следующий же день я прекратил организацию семинаров. Я лгал себе и своим студентам. Я убеждал их записывать свои цели и мечтать о большем, но не делал этого сам. Я действительно мелко плавал. Тот небольшой семинар стал последним, который я провел. Когда вернулся домой, опубликовал слова Боба Проктора на своей странице в Фейсбук. Это было в 2008 году. Спустя 11 лет его цитата все еще стоит в моем статусе. «Вопрос не в том, достоин ли ты своих целей. Вопрос в том, достойны ли твои цели тебя. Совет Боба перевернул мой мир. Вооружившись более смелым видением, я снова начал преподавать личностный рост в 2010 году. Но подошел к делу с большим размахом. Я решил создать тематическое мероприятие, которое объединило бы красоту, музыку и личностный рост. Я назвал его «Эйфест». Это был огромный успех. Кандидаты должны подать заявку и пройти отбор, чтобы принять участие. Билет стоит 3000 долларов. Само мероприятие проводилось на пятизвездочных курортах в райских уголках мира. Вместо того, чтобы разъезжать по стране, обучая небольшие группы, вкалывать по 16 часов в день и работать самостоятельно, Я собрал под одной крышей лучших наставников мира. Майндвайли до сих пор проводит A-Fest. Он настолько вырос, что стал катализатором для других масштабных проектов, таких как Университет Майндвайли, который длится три недели и привлекает тысячи людей. Это один из самых больших трансформационных фестивалей в мире. Я прошел путь от обучения 20 человек в трехзвездочном отеле до организации Всемирного фестиваля. И все это за два года. Эйфест стал одним из самых успешных деловых предприятий, которые я когда-либо основал. Но я обязан его рождением, Бобу Проктору, который заставил меня оставить моё маленькое, простое виденье позади и начать мечтать о цели, которая была бы достойна моего потенциала. Этот разговор с Бобом стал поворотным моментом. Благодаря его пинку под зад я узнал, насколько важны видения Они толкают нас вперёд. Они дают ясность. Они – та движущая сила, которая позволяет нам оставить след во Вселенной. Но сначала мы должны хорошенько разобраться в своих решениях и жизненном выборе. Дискомфорт очень важен. Я продолжаю развивать свои видения и скоро научу этому вас. Сила смелого видения Предвидение – процесс рождения идеи, с него все начинается. Это первый шаг придания формы чему-то бесформенному. Видения могут как расширять ваше мировоззрение? так и ограничивать вас и ваших сотрудников. Все зависит от их размаха. Чтобы вы лучше прочувствовали эту мысль, давайте поговорим о блохах. Существует старый эксперимент «Блохи в банке». Как-то команда ученых поместила несколько насекомых в стеклянную банку без крышки. Так как любимое увлечение блох – прыжки в высоту, то они быстро выскочили наружу. Ученые положили блох обратно в банку, но на этот раз закрыли крышку. Какое-то время насекомые прыгали до высоты крышки. Через несколько дней ученые открыли банку и обомлели. Блохи продолжали прыгать ровно на высоту крышки, хотя преграды над ними уже не было. Люди крупнее, умнее и гораздо развитее блох. Но обусловленность действует на нас точно так же. Способность человека к предвидению тоже имеет пределы. Они тоже невидимы. Их формируют убеждение людей в том, что возможно, а что нет. До обеда с Бобом я не представлял себе, что смогу сделать гораздо больше для развития своего бизнеса. На моих глазах были шоры. К счастью, Боб сорвал их. Необходимо постоянно упражняться в предвидении, а для этого нужно ежедневно развиваться. Чем вы мудрее, тем шире ваше видение. В 1951 году альпинист Уильям Хатчессон Мюррей опубликовал книгу под названием «Шотландская гималайская экспедиция». Отрывок дальше стал одним из самых цитируемых рассуждений о видении. Если человек не предан своему делу по-настоящему, он нерешителен, неэффективен и всегда ищет возможности отступить. Существует элементарная истина, незнание которой убивает самые великолепные идеи и планы. Только в тот момент, когда человек сознательно берет на себя ответственность за свое дело, пробуждается предвидение. Его формированию способствует множество факторов. Происходит целая череда событий, непредвиденных происшествий и встреч, которые сложно даже представить. Меня глубоко тронуло одно из двух стишей Гетте. Все, о чем вы способны мечтать, вы можете воплотить. В смелости есть гений, сила и волшебство. Мне нравится эта цитата. Возможно, вам она тоже придется по душе. Но большинство из нас недооценивает то, как смелость облегчает нашу жизнь. Я сформировал четыре правила, которые помогают нам смело мечтать. Люди часто говорят о буддистской природе видений, диалогах со своим внутренним голосом, и методиках вроде творческой визуализации. Я их обожаю. Но есть еще и бунтарская природа видения. Быть бунтарем в своих видениях, значит никогда не плавать мелко и смело думать о вкладе, который вы хотите сделать в мир. В этом вам помогут четыре тактики предвидения, которые я изложу дальше. Первое. Чем больше ваше видение, тем легче его воплотить. Второе. Всегда говорите о своем проекте в десятилетней перспективе. Третье. Дайте себе право на неудачу. Четвертое. Будьте дерзким. Рассмотрим каждую тактику подробнее. Тактика номер один. Чем больше ваше видение тем легче его воплотить. Люди считают, что чем больше видение тем его сложнее воплотить. А шансы провалиться при этом очень высоки. Это не всегда так. Когда я был членом Совета по инновациям фонда X-Price, премиальный фонд поддержки революционных инноваций, направленных на улучшение жизни всего человечества, познакомился со многими выдающимися американскими провидцами и миллиардерами. От Питера Диамандиса, американского инженера авиации, предпринимателя, учредителя и главы фонда X-Price, до Ануше Ансари, американки персидского происхождения, ученой, и Навина Джайна, Бизнесмена и предпринимателя в области интернет-технологий, разработчика и основателя Infospace, Intelius, а также основателя и лидера компании Moon Express. Вот что они мне открыли. Чем больше видение, тем оно легче. Вот как Новин Джейн научил меня этому. Он основал несколько миллиардных компаний. Когда мы впервые встретились, он только что создал вёмы, компанию по тестированию микробиома кишечника которые революционизирует медицину. Увеличив стоимость Вайомы до 500 миллионов долларов всего за два года, Новин получил 2,7 миллиарда долларов от НАСА для отправки роботов на Луну через Мунэкспресс, еще одну из его компаний. Другая его организация Инфоспейс 1 осознала потенциал мобильных телефонов и достигла рыночной капитализации в размере более 35 миллиардов долларов. Мечты этого парня точно не назовешь скромными. Новин дал мне совет. И я записал его. Хотел бы заметить. Дальше он изложен словами самого Навина. Он выразился довольно поэтично. новин говорит со страстью безумного ученого и мудростью монаха, достигшего дзена. Вот что он сказал мне. «Дерзкую идею воплотить легко, потому что к тебе присоединяются лучшие люди. Проблема стоит того, чтобы ее решить. Твоя идея – магнит, она принесет деньги». Потом тебе начнут звонить инвесторы, а ты ответишь им, что тебе уже не нужны их деньги. Они начнут напирать, как быки, продавай человечеству благо. Лидеры культов говорят, что преданность – их заслуга. Но предприниматели уверены, что преданность – это основа дела. Вот почему великие лидеры – опытные вдохновители. новин один из величайших мыслителей провидцев которых я знаю. Больше всего я оценю в нем то, что он начинал как иммигрант из Индии, который приехал в Соединенные Штаты ни с чем. Его книга «Лунные выстрелы» посвящена развитию видения «Невозможные идеи становятся все более возможными», — пишет он. «Глобальная идея гораздо более захватывающая, чем локальная. Люди хотят участвовать в чем-то масштабном». Если им постоянно напоминают о видении и поддерживают в них вдохновение, они перестают замечать препятствия, а на проблемы смотрят с интересом, а не со страхом. Когда необычное видение становится решением масштабной проблемы, команды начинают работать абсолютно по-другому. «Если бы миссия в IOMI стояла в создании приложения для поиска соседа по комнате, всем было бы плевать». Сказал как-то новин. Видение Вайоме состоит в том, чтобы сделать болезнь вопросом выбора. Это видение сплотило блестящих ученых в его компании. Умнейшие люди мира хотят работать над решением глобальных проблем. Даже правительство Соединенных Штатов лицензирует технологии Вайоме, а Мун-Экспресс, космическая компания Навина, объединилась с НАСА. Просто потому, что Навин однажды решил, Америке пора вернуться на Луну. Невозможное — это состояние ума. Когда один человек считает, что что-то невозможно, остальные начинают думать так же. Сказал новин Вспомните блок в банке. Убеждение — это самоисполняющееся пророчество. Если вы говорите, что чего-то нельзя достичь, то не будете предпринимать никаких действий. Так вы докажете, что ваша мечта неисполнима. Вы сами закрываете свою банку невидимой крышкой как объясняет новин вдохновляющие видение лидеров должны формироваться на основе широких взглядов удивительно но многие эксперты довольно часто негативно относятся ко всему новому им мешает собственная логика они закрываются в сфере где им все известно и знакомо и отказываются познавать неизвестное новин говорит чем меньше знаешь тем больше шансов выжить когда становишься экспертом Превращаешься в инкременталиста. Чтобы сформировать свое видение, важно освободиться от логики. Это поможет вам избежать любых ограничений, которые уже могут быть запрограммированы в вас. Прошу заметить, именно поэтому техника ускорения и навигации, о которой вы узнаете в девятой главе, так эффективна. Тактика номер два. Всегда говорите о своем проекте в десятилетней перспективе. Я уже упоминал об этом в предыдущих главах. Чтобы действительно быстро двигаться вперед и привлекать нужных людей, всегда говорите не о том, над чем вы работаете сейчас, а о том, что вы планируете построить через 10 лет. В 2014 году, когда я запустил Mindvalley Academy, сайт с курсами личностного роста, я не описывал его как онлайн-издание контента для саморазвития. Это было бы слишком очевидно. Вместо этого я заговорил о том, кем мы планируем стать, о том, как мы трансформируем глобальное образование. Вот что было на нашем сайте в 2014 году. Mindvalley создает компании, которые революционизируют образование, используя средства от цифровых публикаций, онлайн-обучения, мобильных и веб-приложений до контента, мероприятий и многого другого. Мы выступаем за идеи, которые помогают людям полностью раскрыть свой потенциал жить более здоровой и счастливой жизнью. Мы используем образовательные инновации и верим, что образование доступно людям в любом возрасте. На сайте также были перечислены наши текущие проекты и планы на будущее. Мы описали наш проект по запуску университета Майндвайлей в 2017 году. Рассказали о новой технологии обучения. Мы также упомянули, что к 2017 году, через 4 года, Мы будем обучать компании из списка Fortune 500, практикам благополучия и хорошего самочувствия. Это были всего лишь мечты. Честно говоря, я понятия не имел, как сделать хотя бы что-то из того списка. Но не обязательно знать как. Необходимо сосредоточиться на что и почему, и говорить о своем видении так, будто оно вот-вот станет реальностью. Подобные размышления часто становятся самореализующимися пророчествами. Деньги, люди и клиенты, которые верят в ваши мечты, приходят к вам сами. Людей привлекает смелость. Эти сумасшедшие люди, которые присоединятся к вам, помогут расширить вашу миссию. Но если вы будете описывать только то, что уже делаете, к вам присоединятся самые обычные исполнители. К 2017 году мы запустили университет Майндвайлей. Именно так, как и было заявлено. А в следующем году к нам пришли первые корпоративные клиенты. Несколько наших целей были провалены по срокам. Наша обучающая платформа под названием «Квест» потерпела неудачу в 2014 и 2015 годах. Но в 2016 году мы нашли способ сделать ее успешной. Она обеспечила 90% нашего дохода. Это были смелые цели, и я понятия не имел, доберемся ли мы до них. Но думая о большем и описывая свое будущее так, будто оно неизбежно, вы развиваетесь гораздо быстрее. Вывод? Говорите не о том, что вы делаете сейчас, а о том, что вы планируете сделать. Вспомните, что в рассказах о SpaceX Илон Маск говорил о своих планах колонизации Марса, рассчитанных на 10 лет вперед. Умение смело обсуждать свои планы и предвидеть будущее помогло ему привлечь к работе лучшие умы на планете, чтобы выяснить, как именно всего этого достичь, чтобы эффективно сформулировать свое видение на 10 лет вперед вам нужно сыграть в небольшую мысленную игру и спросить себя, если бы я увеличил свою компанию в тысячу раз, как бы она выглядела? Если я возьму Майнд в ее нынешнем состоянии и увеличу компанию в тысячу раз, у нас будет миллиард людей во всем мире, изучающих трансформационное образование. Мы, вероятно, будем иметь успех в компаниях и школах по всему миру. Начнем обучать маленьких детей практикам осознанности и самоуважения, а взрослых – грамотному воспитанию. Мы улучшим жизнь целого миллиарда человек. Выполнив это упражнение, подумайте об обратном. Каким был бы мир, если бы ваша компания не существовала? Если бы вы не сделали того, что хотите сделать? Что, если бы Майндвайли не было? Люди бы постоянно находились в состоянии стресса. Детей продолжали бы учить тому же дерьму, что и раньше. Компании бы работали по примеру устаревших фабрик. И 85% людей во всем мире все еще ненавидели бы свою работу. Сравнивая, легко понять, почему вы делаете то, что вы делаете. Истинной причиной становится разница между миром, в котором вас не существует, и миром, в котором вы есть. Помните, не описывайте то, что вы делаете сегодня. Опишите то, что вы собираетесь делать через 10 лет. Будьте разумны и признайте, что есть шанс потерпеть неудачу но смело говорить о том, что вы намерены делать. Итак, как же найти баланс между планами на 10 лет вперед и целями на квартал и год, чтобы ваша команда понимала, что к чему? Я большой поклонник концепции ЦКР – цели и ключевые результаты. Ее используют такие компании, как Google и Intel. Моя библия – это книга «Измеряйте самое важное» – Джона Дора, известного венчурного инвестора – Партнера фонда Клейнер-Перкинс, создатель системы ОКР Objectives and Case Results – цели и ключевые результаты, внедрившего ее во многие компании, включая Google. Джон предполагает, что при постановке целей для вашего бизнеса или команды вы создаете два различных типа задач или целей – обязательные и желательные. В Google, где Джон Дор когда-то был советником, он использовал эти цели. Обязательные цели привязаны к стандартам Google выпуск продуктов, найм, клиенты. Руководство устанавливает их на уровне компании сотрудники – на уровне отделов. В целом эти обязательные цели, такие как продажи и доходы, должны быть достигнуты в полном объеме – 100%. В установленных временных рамках Желательные цели отражают более широкую картину, более высокий риск, более перспективные идеи. Они направлены на мобилизацию всей организации. По определению, их трудно достичь. Неудачи в этой сфере в среднем составляют 40%. И это тоже часть культуры Google. Последняя часть обычно сбивает людей с толку. Если бы я сказал вам, что знаю компанию, которая терпит неудачу в 40% всех своих проектов, вы бы подумали, что это ужасно. Но именно так и происходит в Google. И в этом нет ничего страшного. Это уникальный подход к неудаче, созданный основателем Google лари Пейджем. Я внедрил эту практику в Майндвайли, и результаты были феноменальными. В этом и заключается суть тактики номер три. Тактика номер три. Дайте себе право на неудачу. Ларри Пейдж – очаровательный парень. Я высоко ценю его стиль руководства из-за того, что он сделал в Google. Но есть и другая причина. Мы закончили один и тот же университет, Мичиганский и в то время посещали странный маленький летний лагерь под названием «Лидер Шейп», девиз которого был «Руководите честно, забудьте о невозможном, создавайте необычное». Пейдж посещал «Лидер Шейп» в 1992 году, а я в 1996. Это была очень важная часть нашей жизни. В своем выступлении в Мичиганском университете в 2009 году Пейдж поделился тем, что он узнал в «Лидер Шейп», Здесь, в Мичигане, меня действительно учили, как исполнять мечты. Знаю, что это звучит смешно, но именно этому я научился в летнем лагере, преобразованном в учебную программу «Лидэшейп». Её лозунг «Относиться к невозможному со здоровым пренебрежением». Именно эта программа когда-то вдохновила меня на одну безумную идею. Я уверен, что амбициозные и дикие мечты воплощать куда легче. Да, звучит безумно, но поскольку других сумасшедших претендентов на идею нет, У вас мало конкурентов. Талантливые люди хотят работать над решением глобальных проблем. Именно так произошло с Google. Что необходимо для изменения мира? Всегда усердно работайте над чем-то неприятно волнующим. Эта идея «всегда работайте над чем-то неприятно волнующим» является сутью следующей тактики. Ключевое слово здесь – «неприятно». Но для этого вам нужно дать себе разрешение потерпеть неудачу. В Google Лари и его команда поняли – как удачно балансировать на тонкой грани между рассуждениями о будущем и текущими целями на квартал или год. Вот их принцип. 50% целей должны иметь 50% вероятности неудачи. Что это значит? Половина ваших целей, ЦКР, зависит от случайности. В любом случае вы сможете достичь только 60-80% успеха. Google терпит неудачу в 40% случаев. Принцип Ларри Пейджа позволяет лидерам-провидцам экспериментировать и задаваться смелыми целями. При этом они понимают, что нет никакого позора в том, если они их не достигнут. Да, Google часто терпит неудачи, но эта же компания создает невероятные вещи, такие как Gmail, YouTube и Google Photos. Видите ли, мы часто ошибаемся в своих целях. Мы думаем, что речь идет о достижении их всех. Мы уверены, что неудача это плохо. Мы должны изменить наш мозг, чтобы принять то, что я сейчас называю правилом 50 на 50. 50% ваших целей должны иметь 50% вероятности неудачи. Только тогда вы сможете быть по-настоящему смелыми. Лучше всего это сказал Брюс Ли. Цель не обязательно должна достигаться. Порой это просто направление движения. Поэтому помните. Давайте себе право на неудачу. Структурируйте свои цели и задачи вашей команды так чтобы показатель успеха составлял только 60-80%. Звучит нелогично, но это работает. Когда я вижу, что мы в Майндвайли достигли 80% или более наших целей за квартал, я понимаю, что мы играли по-маленькому. И это подводит нас к тактике номер 4, когда вы ставите глобальные задачи и даете себе разрешение на неудачу. Ни в коем случае не стремитесь к пушистым и неясным целям. Тактика номер четыре. Будьте дерзким. На одной из конференций я в восхищении читал виденья, вывешенные на гигантской доске в коридоре. Наверху было крупно написано «Мое виденье». Участники более чем из пятидесяти стран записали свои видения будущего на стикерах и прикрепили их к доске. Было невероятно видеть, что большинство из них были посвящены служению человечеству. «Мое виденье – распространять счастье по всему миру». Моё виденье — создать более здоровый мир. Моё виденье — преобразовать воспитание детей. Моё виденье — построить бизнес на миллион долларов. Я был впечатлён силой и смелостью людей, которые это написали. Но заметил одну поразительную особенность. Виденье на стикерах я бы назвал пушистыми. Задумки были прекрасными, но абсолютно размытыми. Людей с такими мечтами автор и предприниматель Питер Тиль называет неопределёнными оптимистами. Он популяризировал этот ярлык в своей блестящей книге «Ноль к одному». Неопределённые оптимисты верят, что мир станет лучше, но понятия не имеют, как именно это произойдёт. Они просто держат пальцы скрещенными и ждут, что кто-то сделает шаг вперёд и что-то сделает. Тиль создал и другой термин «определённый оптимист». Это люди-лидеры, которые дерзко мыслят и идут до конца. Они сами решают, как будет развиваться их видение. Они берут ситуацию в свои руки и реализуют свои мечты. Они ставят перед собой удивительные задачи по радикальному преобразованию мира. Неопределенный оптимист скажет «Моя мечта – изменить систему образования». А определенный оптимист скажет «Моя мечта – изменить систему образования». И вот мои четыре ЦКР, описывающие, как именно я это сделаю. Чтобы видение развивалось, оно должно быть практически применимым. Его создатель обязан по-настоящему верить в свою мечту, вдохновляться ею. Конечная цель должна быть измеримой, как победа в спорте или игре. Если вы стремитесь изменить систему образования, переосмыслите свою цель, сделайте ее практичной. Я использую для этого концепцию ЦКР. Как мечтать о дерзких, а не пушистых идеях? Шаг номер один. Запишите свою основную цель. Вот основная цель Майндвайлей. К 2038 году создать самый большой переворот в человеческом сознании, который когда-либо испытывал наш вид. С помощью трансформации духовности, политики, образования, работы и воспитания. Шаг номер два. Разбейте свою основную цель на желательные цели. 4 ЦКР Mindvalley иллюстрирует этот шаг. Для достижения нашей основной цели в течение 20 лет мы: первое, создадим лучшую программу трансформации человека. Второе, сделаем Mindvalley самой крупной трансформационной организацией во всем мире. Третье, создадим рабочие места, которые делают людей лучше и счастливее. Четвёртое, повысим национальное самосознание через правительство и образование. Но это все еще недостаточно конкретно. Нужно идти дальше. Каждый пункт ЦКР должен оцениваться измеримыми результатами. Это шаг номер три. Шаг номер три. Создайте измеримые ключевые результаты на 10 лет, 3 года, 1 год и 1 квартал. Давайте вспомним ЦКР номер три, который был ранее. Создадим рабочие места, которые делают людей лучше и счастливее. Это желательная цель. Она говорит о нашем стремлении изменить природу труда, сделать офис местом, где люди смогут процветать. Возьмем эти ЦКР и превратим их в ключевые результаты для каждого временного отрезка. Я начал с виденья на 10 лет вперед, а затем разбил его на 3 года, 1 год, 1 квартал. Вот так получилось. Трехлетнее виденье к январю 2022 года. Стать частью каждой компании из списка Fortune 500. Изменить культуру 10 000 компаний по всему миру. Годовое видение. К январю 2020 года. Сотрудничать с двумястами предприятиями, в которых работают до 500 сотрудников. Подписать 7 транснациональных корпораций. Квартальное видение. Третий квартал 2019 года. Завершить и отправить рукопись этой книги запустить новые функции приложения Mindvalley for Business и получить тысячу платных клиентов. Обратите внимание, что каждый пункт точно измерим. Это дает ясность. Важно установить не более 3-5 ЦКР на один временной отрезок. Если вы находите концепцию ЦКР интересной, посмотрите двухчасовую лекцию на эту тему, которая поможет вам установить собственные ЦКР. Ее можно найти на YouTube-канале Mindvalley Talks. Видение изменит вашу работу. Самым большим изменением станет недопонимание между сотрудниками, которые думают на годы вперед, и работниками, которые сосредоточены на том, что им нужно сделать сегодня. Оба типа сотрудников необходимы в здоровом коллективе. Но только один тип, провидец, должен возглавлять команду из них всех. Я узнал это на собственном горьком опыте. Искусство правительского лидерства. В 2017 году я понял, что пропускаю наши еженедельные встречи с руководством. Это были важные встречи, на которых ключевые менеджеры Майндвайлей собирались, чтобы обсудить свои команды, их прогресс, проблемы и многое другое. Встречи были очень важны, но я стал находить их скучными, пустой траты времени. Я думал, что один такой, а затем заметил, что многие из самых блестящих людей в моей команде тоже пропускают эти собрания. Однажды я спросил нескольких своих менеджеров, почему они перестали ходить на встречи. «Я не получаю от них ничего полезного», — сказал один. «Мне нужно заниматься своим продуктом, думать об успехе команды. Я не хочу слушать, как другие менеджеры скулят о своих неудачах или ходят по кругу, обсуждая вещи, которые я могу решить с помощью отдела кадров. Просто дайте мне делать свою работу». Он был прав. Инновации в Майндвайле, которые были нашей жизненной силой, Начали замедляться, и меня это тревожило. Некоторые наши команды создавали продукцию и двигали компанию вперед. В то время как другие отставали. В этих командах не хватало драйва. Я понял, что происходит. Мы допустили ошибку. Мы начали отбирать менеджеров за их способность руководить командой, а не за их способность направлять. Это две очень разные вещи. Видите ли, направление – это не руководство. Командой, вдохновленной работой, не надо руководить. Стив Джобс выразил это лучше всех. «Великие люди умеют управлять собой. Ими не нужно руководить. Как только они поймут, что нужно делать, они пойдут и придумают, как это сделать. Им нужно общее видение. А это и есть направление. Направление — это видение, способность сформулировать его так, чтобы окружающие вас люди поняли его и пришли к компромиссу». В Майндвайле мы совершили ошибку мы поставили во главе команд менеджеров, а не провидцев. А в тех командах, где провидцы все же были, они настолько увязли в организационных мелочах, что времени на развитие виденья у них просто не оставалось. Я понял, что многие наши лидеры перестали думать об инновациях, новых технологиях и изменении мира. Вместо этого они разруливали незначительные, иногда откровенно жалкие ситуации. В августе 2017 года я решил что-то с этим сделать. Я перетасовал руководство половины команд в Майндвайли и ясно дал всем понять, что люди на руководящих должностях должны заниматься видением. Это привело к серьезным перестановкам в коллективе. Кое-кого я повысил в должности, несколько сотрудников уволились, а кто-то поменялся ролями. В итоге я приобрел несколько блестящих провидцев, которые и сейчас возглавляют наши команды. Я не хотел, чтобы лидеры больших команд увязли в управленческих обязанностях, поэтому выделил им менеджеров, которые заботились об организации рабочего процесса. Лидерами команд стали люди, указывающие путь вперед. В течение года компания преобразилась. К августу 2019 года наша прибыль выросла почти на 70%. Это был наш самый большой год роста за долгое время. Кроме того, резко выросли показатели благополучия сотрудников. Наш показатель NPC, которым измеряется удовлетворенность работников, увеличился почти на 50%. Люди стали реже увольняться и начали процветать. Дов Сейдман, американский писатель, обозреватель и бизнесмен, описывает предвидение будущего в своей книге как… Суть в том, что истинные лидеры должны думать о будущем, а не о краткосрочных перспективах. Вот что Сейдман написал в своей книге. «Склонность к лидерству – это мысленное видение лучшего будущего для себя, своих рабочих задач и своих коллег. Лидерство начинается с видения А лидеры подмечают всё. Они способны представить новую функцию в технологической платформе или совершенно новый продукт, или просто способ скрасить чей-то день. Они могут создать совершенно новое виденье или перенять чужое и сделать его своим собственным. Если у вас нет видения, то вы – краткосрочный менеджер, послушный, одержимый и ограниченный тем, что вы видите прямо у себя под носом. Краткосрочные менеджеры по своей природе склонны к поспешности, Они тушат пожары чаще, чем зажигают маяки. Это защитная позиция, которая помогает успокоить окружающих, но не вовлечь их в рабочий процесс. Краткосрочные менеджеры уверены, что людям для успеха нужны правила, ограничения и надзор. Иногда это действительно так. Но если выбираете талантливых людей и прививаете команде правильные ценности, ваши сотрудники будут управлять собой сами. От вас им нужно только видение и ясность. «Смелое и чистолюбивое видение все равно, что ракетное топливо, на котором ваша команда будет двигаться вперед». В своей книге «Мощный» Патти Маккорд, главный менеджер по талантам в Netflix с 1998 по 2012 год, пишет, «Великие команды не создаются с помощью бонусов и льгот. Они создаются путем найма взрослых и талантливых людей, которые сильнее всего на свете хотят решить проблему и нуждаются в ярком и понятном объяснении». Из чего эта проблема состоит? Когда вы практикуете правительское руководство, подробности и детали теряют смысл. Людям важно видение. Правительцы, которые руководят командами, автоматически устраняют препятствия. Правительское руководство вызывает привыкание. Оно совершенствует все области деятельности компании. Когда я посетил SpaceX в 2013 году, то понял, как правительское мышление распространяется от лидера на всю организацию. После встречи с Илоном нас пригласили отобедать в корпоративной столовой SpaceX. Она находилась прямо у входа в офис. Над ней возвышались стеклянные камеры, в которых располагался центр управления полётами. Помещение, откуда Илон и его команда наблюдали за запуском ракет. Меня поразила завораживающая плитка на полу столовой. Один из наших сопровождающих, член команды SpaceX, объяснил. «Видите эту плитку? Когда Илон впервые пришёл сюда, он возненавидел её». Она была не того цвета и неправильно отражала свет. Он заставил строителей всё переделать как надо. Он хотел, чтобы плитка отражала полёты ракет под правильным углом. Лидеры провидца совершенствуют все аспекты деятельности компании. Да, даже плитку в столовой. Офис Майндвайли в 2017 году был прекрасен, но не ремонтировался с 2009 года. Пришла пора его обновить. Я нанял дизайнера деловых пространств по имени Люк Энтони Майерс. Люк должен был преобразить наш офис, чтобы мы чувствовали себя как в пятизвездочном отеле. Люк загорелся этой идеей. Он задался целью создать настолько восхитительное рабочее пространство, что оно попадет в список десяти самых красивых офисов в мире, по версии журнала Inc. Получив бюджет, работу и свободу мечтать, Люк объединился с местными дизайнерскими фирмами и архитекторами. В декабре 2018 года он открыл наш новый офис. Это было удивительное зрелище. Вдохновленный барселонским храмом Саграда Фамилия, Люк использовал цветное стекло и сталь для создания современного офиса, который мы стали называть храмом света. Они изменили все, начиная от пола и заканчивая дизайном рабочих столов. А в августе 2019 года наш офис попал в журнал «Инк», в тот самый список 10 самых красивых офисов в мире. В день, когда это случилось, Люк пришёл ко мне со слезами на глазах. «А ты знаешь, что ровно три года назад, в то же время, я жил в Мельбурне и был бездомным!» Сказал он. «Спасибо, что позволил мне мечтать о большем!» Я понятия не имел, что он был бездомным, и очень гордился его достижениями. Вот что делает с компанией правительское лидерство. Оно позволяет людям проявлять лучшие стороны своего «я» и максимально эффективно работать поэтому я и по сей день формирую руководящий состав своей компании из сотрудников, способных предвидеть будущее. Вдохновляя будущих лидеров Лидеры-провидцы вдохновляют, мотивируют и помогают расти людям, которыми они руководят. Истинные лидеры внедряют виденье в умы людей. Это непростое умение, но если все сделано правильно, эффект получается грандиозным. Лучшие лидеры-провидцы помогают мечтать так же смело, как они сами. Именно это и сделал для меня Боб Проктор. А в 2019 году я стал свидетелем того, как другой лидер-провидец сделал то же самое. Если бы такой успешный предприниматель и известный каскадер, как Ричард Брэнсон, попросил вас сделать что-то безумное, вы бы согласились? Со мной это случилось во время посещения острова Некер. Брэнсон небрежно сделал за обедом объявление, которое застало нас всех врасплох. Он трижды стукнул вилкой о свой стакан. Встал и, когда в зале воцарилась тишина, объявил. «Завтра в шесть утра я буду на пляже и проплыву три мили». 5 километров». «От острова Некер до острова Москита». «С удовольствием приглашаю всех желающих присоединиться ко мне». В шесть утра я был на пляже. К Брэнсону присоединилось всего шесть психов. Плаванье не самая сильная моя сторона. Я решил, что останусь на яхте и буду всё фотографировать. На тот момент я уже несколько лет не плавал. Но тут Ричард сказал, «Посмотрите на это, ребята!» Над островом москита появилась великолепная двойная радуга. Вселенная как будто дразнила меня. Я воспринял это как знак и в прямом смысле слова бросился в пучину. «Три мили, пять километров, два часа, а я плохо плаваю. Я понял, что, по крайней мере, утонуть у меня не получится. А Ричард Брэнсон вообще похож на супергероя, которого сложно убить». Этот парень печально известен смертельными трюками. Он 76 раз стоял на пороге смерти. Всю дорогу 69-летний Ричард хладнокровно отмахивался от водяных брызг. Очки для плавания он забыл. Его подход к делу не давал всем остальным никаких шансов на отговорке. Как бы там ни было, до острова мы благополучно доплыли. Мне удалось преодолеть полторы мили. Остальное время я отдыхал на яхте. Последние километры пути по воде мимо скал... У острова Москита были самыми трудными. Победителем среди пловцов, опередивших всех на 300 ярдов, стала моя подруга Стефани Фар. На острове нас встретила семья Ричарда, был подан изысканный завтрак. Мы думали, что переплыть с одного острова на другой и так является достаточно безумным предприятием. Но Ричард, как и все хорошие лидеры, не позволит вам так просто уйти от ответственности. Он убедил Стефани плыть назад, против течения, до самого Некера. Никто еще не делал этого раньше. И всё же с помощью мотивации от Ричарда она сделала это. Меня впечатлило, как именно Ричард вдохновил Стеф. Перед завтраком Брэнсон поднял тост за подвиг Стеф. Он поздравил её, поблагодарил и настоял на том, чтобы сфотографироваться вместе. «Мне не терпится увидеть, как ты справишься на обратном пути!» Брэнсон создал будущее ещё до того, как оно наступило. Он заманил Стеф в ловушку нового опыта. Он расширил её представление о том, что возможно и он дал понять, что верит в неё. Стеф согласилась плыть обратно. Она стала первым известным нам человеком, который проплыл между островами некер и москита в обе стороны. Вот оно, искусство предвидения будущего для другого человека. Очень мощный инструмент. У него есть своё название, предполагаемая концовка. Ричард предполагал, что Стеф примет его вызов и преуспеет. Он создал для неё картину победы, настолько реальную, что у неё не осталось другого выбора, кроме как сказать «да». Я знаю, Стеф. Она была рада, что согласилась. Именно это маленькое взаимодействие напомнило мне об одном из самых важных уроков. Великие лидеры не позволяют себе расслабляться. Они постоянно подталкивают нас к саморазвитию. В их присутствии вы начинаете делать то, что раньше считали невозможным. В заключение. Каково ваше видение? Пока вы пытаетесь сформировать своё видение, я поделюсь с вами словами моей подруги Лизы Николс. Лиза – одна из самых вдохновляющих спикеров, которых я когда-либо видел на сцене. Она – блестящий писатель и стала второй в истории чернокожей женщиной-основателем, которая вывела свою компанию на биржу. На одном из моих мероприятий Лиза произнесла вдохновляющую поэтическую речь о том, какой силой обладает видение даже в моменты, когда другие пытаются заглушить ваше сияние. Это так глубоко тронуло меня, что я получил разрешение Лизы поделиться этим отрывком с вами. Я прочитаю этот текст в качестве мощного заключительного напоминания, чтобы вы всегда оставались верны своему видению Лиза Николс о ярком сиянии. Возможно, мир и не разрешал вам быть здесь, но ведь и вы не просили его об этом. Иногда пора перестать спрашивать разрешения, а вместо этого надо просто поставить мир перед фактом. Я предлагаю вам дать миру знать, что вы идёте. Покажите ему, что вы были здесь. Правильно. Дайте миру знать, что вы непримиримы. Дайте миру знать, что вы не подлежите торгу. Дайте миру понять, что если он слепнет от вашего света, вы не собираетесь его приглушать. Пусть он надевает очки, потому что когда вы становитесь смелыми, дерзкими и непримиримыми, вы вдруг становитесь заразительными». Внезапно хватает лишь одного взгляда на вас, намека на вас, нахождение в вашем окружении, в вашей атмосфере, в вашем почтовом индексе, чтобы что-то произошло со мной, потому что я нахожусь рядом с вами. И тогда вы полностью осознаете истинное предназначение своей жизни, поймете, что вы здесь, чтобы спасти нас. Вы здесь для того, чтобы вдохновлять своей походкой, тем, как вы преодолеваете собственную неуверенность, Тем, как отбрасываете религиозные, культурные, экономические, гендерные стереотипы. Тем, как вы приходите и спрашиваете, «Как я могу послужить человечеству?» Тем, как признаёте, что ваш человеческий дух нерушим, ваш человеческий дух непоколебим, ваш человеческий дух не остановить. Ваш человеческий дух просто просит вас дать ему команду. Кому мы будем служить дальше? Что же мы будем делать? И какую гору заставим склониться? И когда вы осознаете это и действуете с этим знанием, внезапно вы становитесь за разными и люди просто хотят быть в вашем пространстве и делить с вами воздух, потому что вы наделяете их верой итак каково же ваше видение краткое содержание главы модели реальности есть термин который я придумал я называю прекрасным разрушением это значит что иногда вы должны разрушить ту часть своей жизни которая просто хороша, чтобы позволить чему-то действительно великому стать ее частью. Великие провидцы в это верят. И помните правила Боба Проктора. Вопрос не в том, достоин ли ты своих целей. Вопрос в том, достойны ли вас, ваши цели. Смелые видения вдохновляют, мотивируют и побуждают людей действовать. Так что мечтайте о большем, воображайте. Так зарождаются идеи и начинаются великие дела. Виденье. Это первый шаг в придании бесформенному формы. Помните, что слишком скромное видение может ограничить всю команду. Существует четыре принципа. Первый. Чем сложнее видение тем его легче вооплотить. Второй. Всегда говорите о своем проекте в десятилетней перспективе. Третий. Дайте себе право на неудачу. Четвертый. Будьте дерзким. Новин Джейн говорит. Дерзкую идею воплотить легко, потому что к тебе присоединяются лучшие люди. Проблема стоит того, чтобы ее решить. Будьте смелее, станьте определенным оптимистом, человеком, который дерзко мыслит и идет до конца. То же самое касается вашего видения будущего в десятилетней перспективе. Когда вы сформируете его, оно станет самореализующимся пророчеством. Действия начнут выстраиваться в соответствии с тем, чего вы хотите достичь. Помните об измеримых результатах. Неудача неизбежна, и это прекрасно. Неудача – это механизм обратной связи. Всегда используйте опыт провала в своих интересах и не забывайте об основной цели. Возможно, вам придется изменить направление, чтобы достичь ее. Но неудача – не конец. Цели должны быть практичными, поэтому будьте дерзкими, а не пушистыми. Всегда совершенствуйте свои цели. Начните с наивной мечты, которая волнует вас а затем сделайте ее практически применимой. Спросите себя, что я могу сделать сейчас, чтобы двигаться к этой цели. Убедитесь, что ваши цели поддаются измерению. Система ЦКР – полезный метод для разбивки больших целей на маленькие, которых реально добиться в ближайшем будущем. Помните, что лучшие провидцы учат других мечтать так же смело, как и они. Используйте метод предполагаемой концовки. Говорите с другими так, будто они уже достигли мечты и могут двигаться дальше. Вас удивит, насколько сильными могут быть люди. Системы жизни. Упражнение номер один. Превратите любое видение в реальность. Шаг номер один. Вернитесь к яркому видению, которое вы создали во второй главе. Подумайте на 10 лет вперед. Спросите себя, если я увеличу свою компанию, или проект, или идею в тысячу раз, как это будет выглядеть? запишите ответ шаг номер два усовершенствуйте ответ подумайте о своем будущем а затем поразмышляйте о настоящем что вам нужно сделать в первую очередь чтобы двигаться к тому чего вы хотите это поможет вам глубже изучить систему цкр создать надежный план действий и увидеть путь к достижению своих настоящих целей обратитесь к приведенным ранее разделам тактика номер два номер три и номер четыре чтобы понять, как работают ЦКР. Для 90-минутного ускоренного курса по ЦКР зайдите на YouTube и найдите Вишен ЦКР. Шаг номер три. Поделитесь своими планами и мечтами с окружающими. Будьте одержимы и взволнованы целями. Говорите с людьми так, будто вы уже воплотили свои мечты. Так вы привлечете нужных вам людей, которые помогут реализовать ваше видение. Ваши цели станут самореализующимися пророчествами. Шаг номер четыре. Действуйте. Действие – это результат. Нет действий – нет результата. Шевелитесь. Помните, что неудачи неизбежны, и это прекрасно. Используйте их как механизм обратной связи.